Глава двадцать вторая Все следующие дни я была настороже. Внимательно наблюдала за реакцией Макса, пытаясь понять, что же он от меня скрывал. Но Рыжий Дракон явно был не из тех, кого легко подловить на ошибки. Несмотря на несерьезность своего образа, он тщательно следил за своими словами и жестами. И вскоре я начала сомневаться в правильности подозрений. Может, тогда мне просто показалось, и зря я пытаюсь раскрыть несуществующий заговор. До осеннего балла и аттестации оставалось всего пара дней. Мне было не о чем волноваться, ведь в моем случае экзамен превращался в простую формальность. Мне нужно будет показать пару несложных трюков, пожать руку ректору и спокойно учиться дальше. А потом... Так далеко я еще не заглядывала. После окончания очередной лекции я собиралась идти к Максу, который участвовал в заседании студенческого совета, но в итоге немного задержалась. Мне наконец-то попался нормальный преподаватель. И после занятия он поделился со мной списком полезной литературы. Поэтому я вышла из кабинета последней. А когда добралась до зала, где совещали старосты факультетов, там уже было пусто. Наверное, Макс пошел в столовую без меня. Я хотела спуститься к обеденному залу, но решила сначала осмотреть соседние коридоры. Пройдя вперед, я услышала за поворотом знакомый голос. Инстинктивно, замедлив шаг, я осторожно заглянула за угол. Макс разговаривал со своим младшим братом. Судя по выражению лиц, они спорили. «Это она или нет?» С ножем спросил Октавиан. «Какая разница?» Махнулся Макс. «Большая. Твоей ситуации нельзя тратить время на девушку, если она не твоя истинная!» Воскликнул Октавиан. «Тише ты, не кричи!» Попросил Макс. «И вообще, это мое личное дело, с кем связать свою жизнь!» «Ну уж нет!» Октавиан явно злился. «Если ты сам ей не расскажешь, это сделаю я!» Только попробуй. Впервые я услышала угрожающие нотки в голосе Макса, но следующий миг он смягчился. Виви, -ви, пожалуйста, позволь мне быть счастливым. В этой просьбе было столько боли, что у меня жало сердце. Да что там у них происходит? А как же я? жалобно спросил Октавиан. Отец умер, мать сбежала, а теперь еще и ты собрался меня бросить. Виви, -ви, все не так, попытался объяснить Макс. Но тут же раздался звук, удаляющийся шагов. «Похоже, Октавиан сбежал». Я услышала, как Макс тяжело вздохнул, а затем направился вслед за братом. Тогда и я вышла из своего укрытия и задумалась. «Похоже, рыжий дракон в самом деле что-то скрывал. И, судя по ссоре с братом, это было что-то серьезное. И оно касалось лично меня. Моей первой мыслью было спросить у Макса напрямую, но потом я передумала. Если бы он хотел, то давно бы все мне рассказал». Нет, если я планирую узнать, что происходит, нужно было обратиться к другому человеку. Найти актавиана не составило труда. Я узнал расписание факультета артефакторов и подкараулила младшего брата Макса у аудитории. При виде меня актавиан скривился. Чего тебе? – буркнул он. Я взяла его за локоть и вела в сторону, отвесил болтающих студентов. Что Макс от меня скрывает? – прямо спросила я. На лице актавиана отразилось удивление, а затем он сложил руки на груди. Это не твое дело, отрезал он. Я не собираюсь тебе ничего рассказывать. А братишка оказался лучше, чем я о нем думала. Несмотря на ссору, не стал выдавать Макса. Пожалуйста, попросила я и добавила, я знаю, что Макс тебе очень дорог, но я люблю его не меньше, поэтому хочу знать. Но сделать это смогу только, если буду в курсе ситуации. Октавиан колебался. Он смерил меня оценивающим взглядом, но в конце концов заговорил. «Если Макс не найдет свою истину, он умрет».